Это другим знать нельзя. Это секрет. Это дядь, наверное, твой друг, если это тебе про себя рассказал. Хорошо, никому не скажу, подыграл ему Артем. Это не стыдно. Наоборот, этим гордиться надо, но другие могут от зависти плохие вещи про тебя говорить, объяснил мальчик, хотя Артема не собирался ничего спрашивать. Антон шел шагах в десяти впереди, освещая путь. Кивнув на его щуплую фигуру, мальчишка громко прошептал. Папа сказал не показывать никому. «Но ты ведь умеешь секреты хранить? Вот!» Он достал из внутреннего кармана маленький кусочек ткани. Артем посветил на него фонариком. Это оказалась споротая нашивка. Кружок из плотной прорезиненной материи сантиметров 7 в поперечнике. С одной стороны он был полностью черным. С другой на темном фоне было изображено пересечение трех непонятных продолговатых предметов. Что-то вроде шестиконечной бумажной снежинки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 а по кругу нашивки шли буквы. Но краска на них была до того вытерта, что прочитать Артему удалось только «Е «э войска и ар», да еще слово «ассия», написанное снизу под рисунком. Будь у него чуть больше времени, он, может, и сумел бы понять, что ему показывает мальчик, но получилось иначе. «Эй, Олежек, иди сюда, дело есть», – окликнул сын Антон. «Что это?»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 «Ты мне совсем извести хочешь? Что я должна думать?» «Ребенок уже сколько часов назад из дома ушел!» «Почему я за всех думать должна? Сам, как маленький, не мог его домой отвезти!» Запречитала она. «Лен, давай не при людях!» Смущенно озираясь, пробормотал Антон. «Не мог же я уйти из дозора!» «Думай, что говоришь, командир заставы, и вдруг пост оставит!» «Командир! Вот и командуй!» «Как будто не знаю, что тут творится! Он у соседней, младшей недели назад пропал!» Мельник и Третьяк ускорили шаг и даже не стали прощаться с Антоном, оставив его наедине с женой. Артем поспешил за ними и долго еще, хотя слов уже было не разобрать, до них доносились плача у кора Антоновой жены. Все трое направились к служебным помещениям, где находился штаб начальника станции. Через несколько минут они уже сидели в завешенной потертыми коврами комнате, а сам начальник, понимающий кивнув, когда сталкер попросил оставить их наедине, вышел.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 Я пока переговорю с кем надо, чтобы бланк подыскали. Не найдем, тоже вернемся. Долго нас ждать тебе не придется. По кольцу мы вдвоем быстро доберемся, за день все успеем. Подождешь?» Он испытующе глянул на Артема. Артем пожал плечами еще раз. Кивнуть и согласиться он себя заставить не мог. Его не оставляло чувство, что с ним обходится как с отработанным материалом. Сейчас, когда он выполнил свою основную задачу, сообщил об опасности,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 «Стоит эта бутылка уж точно не меньше целого ящика браги, который он пробовал на Китай-городе». «Коньячок», — откликнулся на его любопытный взгляд Аркадий Семенович. «Армянский, конечно, зато почти тридцатилетней выдержки». «Сверху». Начальник мечтательно поднял глаза к потолку. Небось, не заражен, сам проверял дозиметром. Крепость и незнакомый напиток был отменный, но приятный вкус и терпкий аромат Смягчали его. Глотать сразу Артем не стал, а, по примеру хозяина, попытался коньяк смаковать. По внутренностям, казалось, медленно разливался огонь, постепенно остывая и превращаясь в приятно согревающее тепло. Комната стала еще уютнее, а Аркадий Семенович еще симпатичнее. Удивительная вещь, жмурясь от удовольствия, оценил Артем. «Хорош, правда?»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 На Китай-городе за одну двести просят. Он сделал еще один маленький глоток, потом задумчиво посмотрел сквозь коньяк на свет лампы. Вась его звали, сталкер этого, сообщил начальник. Хороший был человек. Не мелочка камень которая у них по дрова бегает, а серьезный парень все стоящие вещи приносил. Как не вернется сверху, первым делом ко мне шел. Вот, говорит Семенович, новые поступления. Он слабо улыбнулся. «С ним случилось что-то?» – участливо спросил Артем. «Краснопресненскую он очень любил. Все время повторял, что там настоящая Эльдорадо», – печально сказал Аркадий Семенович. «Все не тронуто, одна высотка сталинская чего стоит. Понятно, от чего, но там все в целости сохранности. Зоопарк-то? Прямо через дорогу? Кто ж туда сунется, на Краснопресненскую? Такой страх?»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 И здесь люди живут, не хуже, чем на некоторых. Нет, вы не подумайте, я ж понимаю. Решив, что начальник Киевский обиделся, поторопился успокоить его Артем. Вы наверняка все возможное делаете, но тут такая ситуация. Все только говорят о том, что люди пропадают. Брежт, отрезал Аркадий Семенович. Но еще через стакан самогона признался. Не все пропадают. Дети только. Мертвые их забирают. Артема даже передернуло. «Кто знает, кто их забирает. Я сам в мертвых не верю. Я на своем веку мертвых повидал, будь спокоен. Никого они никуда не забирают, лежать все тихо». «Но там за завалами...» Аркадий Семенович махнул рукой в сторону Парка Победы и чуть было не потерял равновесие. «Кто-то есть. Это точно. И нам туда ходить нельзя. Почему?»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 Из шеи дозорного, который правый туннель охранял. Кровью всего ничего вытекло, а сам весь синий лежал, и пена изо рта. «С парка Победы пришли», — догадался Артем. «Дявол их разберет», — пробормотал Аркадий Семенович, и разом опрокинул оставшиеся полстакана. «Смотри только», — добавил он, убирая иглу обратно в шкаф. «Не говори никому». «А почему вы сами никому не расскажете?» Вам помогут, и люди успокоятся. Да никто не успокоится, разбегутся все, как крысы. Сейчас уже бегут. Ни от кого тут обороняться, врага никакого нет. Мне видно его, потому и страшно. Ну, покажу я ему эту иглу, и что? Думаю, все разрешится. Смешно, все слиняют, гады. Одного меня здесь оставят. А какой начальник станции без населения? Капитан без корабля.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 Охраннику двери вопросительно щелкнул себя пальцем по горлу, кивая на кабинет Аркадия Семеновича. «Мертвецкий», — еле выговорил Артем. «До завтра его лучше не трогать», — и, покачиваясь, побрел к своей палатке. Дорогу ему пришлось поискать. Пару раз он пытался забраться в чужие жилища, только грубая мужская брань и истошные женские визги помогали ему понять, что угадать нужную палатку опять не удалось. Самогон оказался коварнее, чем дешевая брага, и в полную силу начинал действовать только теперь. Арки и колонны плыли перед глазами, а в довершение всего его начинало мутить. В обычное время, может быть, кто-нибудь и помог бы Артему добраться до гостевой палатки, но сейчас станция оказалась совершенно пуста. Даже посты у выходов из туннелей, наверное, были покинуты. На всю станцию ночью оставалось включенными 3-4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 У меня тут техника осталась еще с того времени, как Киевская нормальной станции была. Потом он, может, бланк паспортный достанет, сделаем тебе документ. Усадив Артема на табурет, он навел на него объектив маленького пластмассового фотоаппарата. Блеснула вспышка, и следующие пять минут Артем провел в полной темноте, беспомощно озираясь по сторонам. Извини, забыл предупредить. Проголодаешься? Заходи, Катя тебя покормит. Но времени сегодня у меня на тебя не будет. Тут у нас обостряется. По Антону ночью сын старший пропал. Он теперь всю станцию на уши поставит. Что за жизнь? Да, мне тут сказали, тебя утром нашли посреди платформы. Голова в крови. Случилось что? Не помню. С пьяна упал, наверное. Не сразу отозвался Артем. Да, неплохо мы вчера посидели. Ухмыльнулся начальник. Ладно, Артем, пора мне дела делать. Заходи попозже.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 Музыкальная шкатулка Олега. Брошенная или случайно обороненная им здесь совсем недавно. Артем скинул рюкзак на том месте, где нашел шкатулку, и с удвоенным вниманием принялся исследовать стены туннеля. Неподалеку находилась дверка, ведущая в служебные помещения, но за ней Артем обнаружил только разоренный общественный сортир. Еще 20 минут осмотра туннелей тоже ни к чему не привели. Вернувшись к рюкзаку, парень опустился на землю,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 «До Парка Победы пойдем», – решил Антон. «Если тут и творится чертовщина, угроза может идти только оттуда. Ты сам это чувствовать должен, ты же был у нас на станции». «А почему вы вчера ничего нам не сказали?» – спросил Артем, догоняя Дозорного и стараясь идти с ним в ногу. «Начальство не велело», – хмуро отозвался тот. «Семенович очень боится паники, сказал слухи не распространять. За место свое дрожит. Но всему есть предел».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 и придававшая ей еще большее сходство с огромным присмыкающимся. «Змея», – предположил Артем. «Может, просто краску пролили?» – попробовал шутить Антон. «Нет, не просто. Голова вот в ту сторону глядит, к парку Победы ползет». «Значит, нам с ней по пути». Еще через несколько сотен метров их предположения подтвердились. Направление было правильным. Их уверили в этом сразу три гильзы, брошенные посередине пути. Оба зашагали бодрее. «Молодец, парень!» – с гордостью сказал Антон. «Надо ж так придумать следы оставлять!» Артем кивнул. Гораздо больше его занимало то, как неизвестному существу удалось без шума забрать с собой еще живого, по всей видимости, мальчика. Было ли услышано им в забытии реальностью?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 Приблизившееся существо не могло быть человеком. Человеческие шаги Артем научился отличать давным-давно в дозорах на ВДНХ. Парные тяжелая, зачастую громыхающие, грубой подошвой кирзовых сапог, самой распространенной обуви в метро. Видно, по-прежнему было только часть шпалы и уходящий в обратном направлении киевская рельс. В нос ударил резкий неприятный запах. Один, два, чужие лежат сказал кто-то сверху. Метка стреляю, далеко, шея, плечо», откликнулся другой. Голоса были странные, лишенные интонации, блеклые, они напоминали скорее монотонное гудение ветра в туннелях. Однако это были именно человеческие голоса и ничто другое. «Есть метка, так хочет великий червь», продолжил первый голос. «Есть один, ты, и два, я, несем чужих домой», добавил второй. Картинка перед глазами у Артема дернулась, его резко оторвали от земли.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 Великий черв так хочет. Мясо хорошо хранить. Ты умный, ты жрец други. Жрец учит. Есть. Один-два враги приходят. Пахнет порох, огонь. Плохой враг. Как приходит? Не знаю, Командир вартан делают допрос. Я и ты ловим. Хорошо, Великий черв радуется. Я и ты берем награду. Много есть, ботинки, куртка? Много есть, куртка нет, ботинки нет. Я молодой, враги ловлю.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 Великий черв доволен. Шарап, Ваван, храбрая. Я беру людей машин в тюрьму. Провожу допрос. Завтра праздник. Все добрые люди едят врагов. Ваван, какая игла? Паралиж? Уточнил он, видимо обращаясь к одному из тех, кто схватил Артема с Антоном. Есть паралиж? Подтвердил коренастый мужчина с синей линией на лбу. Паралиж хорошо. Мясо не портится. Одобрил бородатый. Ваван, шарап. Бери врагов. Иди со мной в тюрьму.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 Это был тот самый натреснутый мудрый голос, который последние полчаса неторопливо вел повествование о великом черве и сотворении жизни. Сразу становилось ясно, что его обладатель отличается от остальных жителей станции. Вместо примитивных рубленных фраз он говорил обычными, разве чуть напыщенными предложениями. Да и тембр голоса у него был вполне человеческий, не то что у других. «Кто вы? Отпустите нас!» С трудом ворочая языком, прохрипел Артем.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 Сопротивляться или утаивать что-либо от беззвучного голоса, требовавшего от него ответа, было невозможно. За минуту допрашивавший Артема узнал все, что его интересовало. Он кивнул и отступил. Огонь погас. Медленно, словно чувствительность к затекшей во сне руке, к Артему начало возвращаться ощущение контроля над собой. Ваван, кулак! Вернуться в туннель, в проход! Закрыть дверь!»